Глава двенадцатая. Глядя на свое не свое отражение в зеркале, уверенно заговорила: "Я должна остаться, я хочу, и на этот раз точно не струшу. Вот только признаваться или нет? Ведь так его ищет Алекс, практически иллюзия, а я настоящая другая. Так может лучше попытаться построить нормальные отношения с нуля, а не с кратковременной привязанностью к непонятному образу? Да, это было логично, правильно." кивнула себе через зеркало и вернулась обратно. Я заметила, что дверь в кабинет Алекса не закрыта до конца. Тихо подкралась и хотела прикрыть, но меня без предупреждения затянуло в чужой разговор. Голоса внутри кабинета были отчетливо слышны, особо и прислушиваться не нужно. Один из них противный, но снисходительный, принадлежал, конечно же, Дэну. «Но ты сам подумай, Алекс!» Тошнотворный тон заботливого друга. «Она хорошая, да, старается!» Но у нас же не кружок по развитию личностей, а студия с высокими требованиями. Ты сам видишь, Лея с трудом справляется даже с ерундовыми задачами. Если так нужно, я тебе хоть завтра найду пять, а то и десять лучших помощниц». Я застыла на месте, будто кто-то прибил меня к полу сотни гвоздей. В груди неприятно закололо от мысли, что мужлан пытается вот так в наглую слить меня. «Да почему я Денису Юрьевичу как кость в горле?» будто на хвост наступила или убила всю его семью в прошлой жизни. Алекс ответил не сразу. Я даже задержала дыхание, боясь, что он согласится. Это же логично, и если так подумать, слова Дениса Юрьевича не лишены логики. Я же сама буквально пару часов назад хотела уволиться. Дэн, ты преувеличиваешь. Алекс казался спокойным. Да, Лея тяжело, но она не ленится, не ноет от сплошной нагрузки и, что важно, не сдается. «Между прочим, ты больше всех на нее давишь. Дай ей шанс раскрыть свой потенциал». Легкая, почти незаметная улыбка озарила мое лицо. Мелочь, но так приятно. Я почти расслабилась, почти выдохнула. Но кое-кто шел до последнего. «Да ладно тебе!» Дэн явно криво ухмыльнулся. «Тебя же пытаются взять на крючок, и, похоже, весьма удачно. Признайся, она тебе понравилась, поэтому закрываешь глаза на очевидное». «Что?» Я чуть не распахнула дверь в кабинет с криком «Что ты несешь?» Но сдержалась. Вместо этого прижалась к стене и замерла. «Ну что за гнилая ложь? Никого я не пыталась повесить на крючок. Ну, до сегодняшнего дня. Но это не считается». Алекс ответил уже с оттенком раздражения. «Не сочиняй, Дэн. Я могу отделить работу от личных чувств. Мне просто важно, чтобы в команде были не только профи с резюме на три километра но и люди с душой. Лея как раз такой человек. Меня накрыло эмоциями мгновенно, как резкой волной. С одной стороны окутала пелена злости на Дэна, а с другой согрела нежная, сияющая надежда. Алекс верил в меня, в Лею, которая косячит, ошибается, учится на собственных ошибках и все равно не сдается. Ну, почти не сдается. Щеки опалила жаром, пришлось в спешке прижать к ним холодные ладони, чтобы остыть. Это была точка. Больше я не хотела ничего слушать, ведь все, что мне нужно, уже услышала. Стараясь не шуметь, вернулась за свой стол. Сердце колотилось, как бешеное, и внутри будто расцвела маленькая, но очень яркая эмоция, трепет, от которого поджимались пальчики на ногах и просыпались бабочки в животе. Усевшись за стол, я улыбнулась. — Остаюсь, — прошептала с волнением. — И фиг вам, Денис Юрьевич, не уволите. До конца рабочего дня я очень пыталась не косячить, чтобы не давать деспоту и малейшего шанса критиковать меня. И вроде перепроверяла все по несколько раз. И вроде дышала глубоко, чтобы ничего не уронить, не разлить. Но неудача любит устраивать сюрпризы. Под конец рабочего дня взбешенный Алекс вылетел из кабинета и уставился на меня. «Лея, я еще 30 минут назад просил занести мне сводку вчерашней планерки. Где она? У меня инвестор на видеосвязи». «Где она?» «Какой хороший вопрос! Я же вчера лично вот этими пальцами перепечатала все на ноут из блокнота и оставила файл на рабочем столе, чтобы позже распечатать, но мистика ни файла, ни блокнота. И что еще более фатально, даже в памяти ничего не отложилось, ведь на планерке звучало куча непонятных мне слов, рабочие термины, которые я при всем желании бы и не вспомнила, даже под дулом пистолета. «Где она, Лея?» Голос Алекса раздался настолько громко, что у меня в ушах зазвенело. Я, не мигая, смотрела на него, а в голове четко отобразилось только одно. «Ошибка 404. Мозг не найден». Не найдя ничего умнее, как последняя дура, начала судорожно грызть ноготь большого пальца. Это был нервный тик, усмирить который мог только волшебным образом найденный файл, но нет его, черт подери». Алекс стоял возле моего стола, как высокая башня, затеняющая солнце. И с взбешенно-грубым выражением на лице, будто сейчас мог швырнуть меня в окно. Глаза полыхали, а пальцы сжимались в кулаки. Кажется, только что я достигла лимита косяков. — Ты серьезно, Лея? Я, черт возьми, не просил достать луну с неба, а лишь распечатать долбаную сводку по планерке. — И ты даже это умудрилась? Он запнулся. Но я уже успела додумать за него. Умудрилась облажаться. Мне хотелось провалиться сквозь пол, а потом еще и на этаж ниже. Ну, или просто удариться несколько раз лбом о ноут. Может, тогда файл найдется. Но чуда не случилось. А Алекс ждал ответ. Я начала лепетать что-то бессвязное. Я, ну, то есть, я перепечатала с блокнота еще вчера. Только файл, видимо, он как-то исчез. Нервно улыбнулась, когда увидела, как Алекс свел брови к переносице. И блокнот, не знаю, кто-то мог забрать? Босс тяжело выдохнул и прикрыл глаза, будто искал в себе дзен или молился всем известным богам терпения. «Да, боженька, дай ему терпение на этот раз, но...» Лицо Алекса вспыхнуло, а железное терпение окончательно треснуло. «Я не понимаю, как можно быть настолько безответственной?» Он резко нагнулся и уперся ладонями в стол. Я сглотнула. Частично из-за страха, но в большей степени я стала заложником приятного аромата парфюма мужчины. Он окутал меня в кокон за считанные секунды и одурманил. Опьянил до потери здравого смысла. Босс тем временем и не думал успокаиваться. Продолжил орать. «Лея, наша студия — это не детский сад. Ты мой помощник, черт возьми! Помощник, а не...» Резко умолк и даже отскочил от стола, тряхнул головой. Может, понял, что перегнул, щелкнул себя пальцем по переносице и отвернулся. Как бы сказала Аня, «Ну все, приехали. Сейчас будет увольнение на месте. Может, сразу уехать в деревню и пасти гусей?» Я бы даже не стала спорить, а тупо написала новое заявление. Но нет оправдания. Реально, подстава или нет, но я подвела босса. И уже далеко не в первый раз. Не ждала ниоткуда помощи, как вдруг будто из воздуха появился Михаил. Он ухмылялся так широко, словно подслушивал нас за дверью и просто ждал эпичного момента для появления. — О, ребята, прямо чувствую, как напряжение можно резать ножом. Что тут у вас? Конец света или просто понедельник? Алекс дернулся. — Миха, не до шуток сейчас. — Да ладно тебе. Михаил хлопнул Алекса по плечу. — Ты отвратительно пародируешь Дэна. Как там ранее говорил? Это всего лишь планерка. Да я на ней чуть не уснул, настолько было скучно. Но, к счастью, помню ключевые моменты. Давай, я лею за пять минут накидаю нужное, и будет тебе краткое содержание. И в рифму, и с инфографикой». Алекс посмотрел на него, потом на меня, помолчал, потом коротко кивнул. «Ладно, помогай ей, а -я, я...» Он бросил быстрый взгляд на меня, теперь не такой яростный, а скорее усталый. Я у себя отвлеку на время инвестора. И ушел, но хлопнул дверью кабинета так, что я аж подпрыгнула на месте от неожиданности. И выдохнула с облегчением, думая, кого хочу первым обнять. Михаила или кофейный автомат, чтобы взбодриться. Наверное, обоих сразу. «Спасибо», — буркнула, освобождая место боссу за ноутом. Михаил подмигнул. «Да расслабься ты, все иногда ложают, Но, черт возьми, ты делаешь это с особым шиком». Хоть он и рассмеялся по-доброму, без капли упрека, но внутри заскреблись поганые кошки. А еще я до отчаянного зуда решила докопаться до правды. Ну, серьезно. Я с ноута ничего не удаляла. Да и из ума пока что не выжила. Сводка была. А блокнот сегодня точно лежал на столе. Я делала в нем заметки. Так в какой момент его нагло стырили? Но кто и зачем? Хороший вопрос.